Выходя из дому, Нелля машинально отметила про себя число 1 декабря. Начало зимы. Для Вали зима так и не наступила. В шкафу у Нелли не было ни одного черного костюма и подходящего пальто. Она не питала слабости к черному цвету. С трудом ей удалось отыскать темно-серое платье, когда-то купленное по случаю и ни разу не надеванное и коричневую кожаную куртку, поверх которой она замотала темную шаль. По дороге купила десять белых гвоздик. Нелли гвоздики не любила, как и черный цвет. Когда умер отец, она положила на крышку гроба желтые розы. Папа тоже терпеть не мог гвоздики, называя их кладбищенскими цветами. Поэтому даже на кладбище она решила их не приносить. Однако для Вали Нелли купила гвоздики. По дороге она думала о том, что так и не перезвонила подруге. Почему? Почему она этого не сделала? Была занята, вылетела из головы, и наверняка ничего важного Валя бы ей не сказала, но... но Неля, по крайней мере, поговорила бы с ней в последний раз. И сейчас ей не за что было бы себя корить. О смерти Валентины ей сообщила мама и сейчас она собиралась заехать за ней, чтобы вместе ехать на кладбище. Девушки познакомились на первом курсе меда. После окончания университета Валя ушла в науку. В последнее время она работала секретарем ученого совета и, похоже, была довольна тем, чем занималась. Подруги редко виделись, даже созванивались нечасто. Но ведь друзья — это вовсе не те, с кем общаешься каждый день, а те, встречаясь с которыми после долгого перерыва, не чувствуешь прошедшего времени. Валя относилась как раз к таким людям. Мама устроилась в салоне и положила красные гвоздики на сиденье рядом с белыми. Ее лицо было печальным. «Тебе обязательно сегодня возвращаться на работу?» — спросила она, как только они отъехали. Мама Валя просила, чтобы мы помогли с поминками. «Хорошо, ма». — кивнула Неля, краем глаза ловя в зеркале лицо матери. — Я вернусь вечером. — Не нравится мне эта твоя работа, — пробормотала Нина Игнатьевна. — Пропадаешь целыми днями, возишься с опасными пациентами. — Да брось, мам. Я с буйными не работаю, а не в другом отделении, даже в другом здании. Я и мимо-то не прохожу. — И все-таки... Упрямо процедила мать. «Возвращалась бы ты в центр, а? Тебя с радостью примут обратно!» Нелли в этом и не сомневалась. Однако, несмотря на то, что работа в горке была навязана дядей Ильей, она начала находить в ней определенную прелесть. В консультационном центре сложных пациентов не было, зато у них имелись деньги. В клинике же, напротив, приходилось работать за гроши если, конечно, не считать доплат от Ракитина. Но именно там Нелли было по-настоящему интересно. Впервые со времени учебы она вспомнила, почему стала психиатром. Не только из-за того, что им был папа. Вопреки расхожему мнению, пациенты психиатрических клиник просто смотрят на мир другими глазами. И вот этот-то особый взгляд на мир Нелли стремилась расшифровать. Маме этого не объяснишь. Морг оказался переполнен. Неля и не предполагала, что у Валентины столько знакомых. Увидев гроб, Неля вспомнила, почему ненавидит кладбище, почему так редко навещает могилу отца. Она была глубоко убеждена, то, что лежит под гладко отполированной мраморной плитой, возведенной на средства папиных коллег, не папа. Папа — это человек, улыбающийся ей с фотографии, тот, чьим аккуратным мелким почерком испещрены многочисленные тетрадки, до сих пор лежащие в столе родительской квартиры. Папа — тот, чья улыбка навсегда запечатлелась перед Неллиными мысленным взором и чьи слова, шутки и интересные истории останутся живы в ее памяти до тех пор, пока жива она сама. Ей вовсе не требовалось ходить на кладбище, чтобы оживить эти воспоминания. К Вали она тоже не пойдет. Этот раз будет единственным. Мама Вали, слава богу, не попросила Неллю произнести речь. Желающих и так нашлось предостаточно. После морга поехали на кладбище. Нелли отстраненно наблюдала за тем, как гроб с телом подруги опускают в промерзшую почву думая о том, как, наверное, неприятно быть брошенным в землю в такую промозглую погоду. Но тут же напомнила себе, что в гробу уже не Валя. Наля подняла голову и посмотрела в серое и два тронутые пробивающимися сквозь облака солнечными лучами неба. Может, она здесь? Летает в воздухе, глядит на них и поражается собственной популярности ведь столько народу собралось со скорбными лицами у глубокой ямы. Чья-то рука легла на ее плечо, заставив обернуться. «Женя?» — пробормотала она удивленно и тут же одернула себя. С чего бы удивляться, ведь Валя была и его подругой. «Мне так жаль», — пробормотал он. Она отметила, что Евгений выглядит слишком импозантно и чересчур выделяется в толпе скорбящих. Женька всегда уделял большое внимание собственной внешности, независимо от обстоятельств. Неля подумала, что он и на собственных похоронах наверняка желал бы возлежать в гробу во фраке и с галстуком бабочкой. Видимо, это синдром провинциала. Евгений боялся, как бы кто ни признал в нем крутом лощеным мочо мальчика из-за штатного городишки. «Как это могло произойти?» — продолжал он, неподвижным взглядом наблюдая за могильщиками, забрасывающими яму землей. Оба были маленькими и тщедушными, но работали легко и слаженно. Сказывалась многолетняя привычка. Женя замолчал, и Неля пожала его руку в ответ не в силах высказать вслух то, что у нее на душе. Это и в самом деле выглядело верхом несправедливости. Молодая женщина в расцвете сил, мать прекрасного маленького сына, погибла только потому, что оказалась не в то время и не в том месте. Уложив на холмик цветы вместе со всеми, Нелли потянула маму к выходу, но, глянувшись назад, выпустила ее локоть. Все в порядке», — бросила она на ходу встревоженной женщине. «Я сейчас!» Вернувшись к свежей могиле, Нелли спросила единственного оставшегося там человека. «Почему вы здесь?» «В вашем окружении уже второй труп, доктор», — ответил Паратов, устремив на нее взгляд пронзительных синих глаз. «А ведь он прав», — подумала Нелли. «Сначала Ольга, теперь вот...» Валя. Тем не менее, она пожала плечами, сказав: "Не вижу связи". "Я тоже пока не вижу", кивнул он, делая упор на слово "пока". "У вас есть что-то по делу Уорги?" Следователь покачал головой. "А у вас ничего новенького? Может, вспомнили что-то, что раньше не приходило в голову?" "Нет, ничего". "А как вы узнали Ну, а Вали. «О, совершенно случайно», — махнул он рукой и не добавил больше ни слова. Неля была достаточно сообразительна, чтобы понять. Он не желает об этом распространяться. И тут ей на ум пришла идея. Сумасшедшая идея, но раз уж он все равно здесь, почему бы не воспользоваться ситуацией? «Иван Арнольдович», — сказала она, — «Вы не могли бы кое-что узнать для меня?» «Ну, по вашим каналам?» «Это имеет отношение к Касаткиной?» Насторожился следователь. «Нет-нет, не к ней. Речь о моем пациенте. Вернее, не совсем о моем. Я вас не понимаю, Нелли Аркадьевна», — нахмурился Паратов. «В Синей горке есть один человек», В его доме, вернее, в доме его отца, произошло ограбление и убийство. «Погодите», — попросил Паратов и, порывшись за пазухой, извлёк потрепанный блокнот со вставленной в него ручкой. «Теперь продолжайте», — попросил он. «Как имя пациента?» «Максим Рощин, а его отца звали Марком Рощиным. Он владел сетью ресторанов быстрого питания». «И что вы хотите от меня?» «Я прошу вас узнать как можно больше об обстоятельствах трагедии. Это очень важно». «Почему?» — приподнял бровь следователь. «Он же даже не ваш пациент». «Мне нужно разобраться в причинах, приведших его к такому плачевному положению». «А почему его лечащий врач не предпринял шагов в этом направлении? Разве у парня нет родственников и друзей?» «Боюсь, в данный момент...» «Я единственная, кто может помочь. И не спрашивайте, почему, ладно? Мне очень нужна ваша помощь». Она с надеждой посмотрела Паратову в глаза. «Хорошо», — вздохнул тот. «Постараюсь». «Спасибо», — с облегчением выдохнула Неля. Оглянувшись, она увидела, что мать стоит на том же месте, где она ее оставила. «Вас заждались», — заметил Паратов, проследив за Неллиным взглядом. — Дети же!